Полицейское управление располагалось рядом с пожарной частью. И там, как всегда, было шумно. Городовые, околоточные, сыскные агенты, подследственные, привезенные из тюремного замка в ручных кандалах. Служащие куда-то торопились и были заняты все, кроме, пожалуй, арестантов. Городовой, хорошо знавший Ардашева, проводил адвоката в кабинет начальника сыскного отделения и его помощника. «Добрый день, господа», — выговорил Ардашев с легкой и слегка ироничной улыбкой. «Если он добрый», — пробубнил каширин не вставая с места. Полиничка же, завидев присяжного поверенного, поднялся из-за стола и протянул руку. «Что привело вас, Клим Пантелеевич?» Ко мне обратился судья приемышев, чтобы я отыскал злоумышленника, грозящего ему скорой расправой. Искать этого слепня... Не моя профессия, а вот предотвратить возможное преступление. Долг любого человека. Как вам известно, на днях судье прислали в посылке вилку для нарезки и кусок сыра. Оказалось, что именно сегодня его жена принимает гостей по случаю Дня Ангела их младшей дочери. Я наведался к ним и узнал, что главным блюдом на столе будет швейцарское фондю, Расплавленный сыр в котелке с разными добавками. В него присутствующие с помощью вилок на длинных ручках макают разного рода хлебные изделия. Только вот Приемышев предпочитает не белый хлеб, а ржаной, из муки грубого помола. Кроме него никто такой не ест. Подобную булку и доставили. Ардашев положил хлеб на письменный стол полицейского. «И что?» – осведомился пленичка «Он отравлен? Как вы это определили? Неужто проводили химический анализ?» «Нет, конечно. Я обратил внимание, что бумага, в которую заворачивали хлеб, в нижней части булки имеет два пятна с характерным запахом. Отсюда сделал вывод, что в саму буханку шприцем ввели немалое количество синильной кислоты». Но закон всемирного тяготения никто не отменял, и ядовитая жидкость устремилась вниз, булки испачкав бумагу. Выйдя на улицу, я отломил кусок и бросил в вороне. Она сдохла после того, как склевала мякоть. «А вы злодей, господин присяжный поверенный!» усмехнулся Коширин. «Ни в чем не повинную птичку отравили. Жила себе птах летала, горе не знала, а знаменитый адвокат взял и совершил смертоубийство несчастной божьей твари. Никакого гуманизма!» Ардашев внимательно посмотрел на Коширина. Тот, не выдержав прямого взгляда, невольно отвел глаза. «Может, милостивый государь, мне вообще не стоило вам помогать?» — спросил адвокат. Сидели бы здесь, бумажки перекладывали, чаи гоняли, а приемушев уже бы исходил пены и трясся в предсмертных судорогах. Так было бы лучше. «Ладно, ладно, Антон Филаретович, мы благодарить должны Клима Пантелеевича за помощь, а не язвить. Уймитесь, я вас прошу». Полиничка вытащил табакерку, понюхал табак и разразился чередой чихов. «Простите, господа!» Вытерев нос фуляровым платком, произнес сыщик. «Булку мы, конечно, отправим в лабораторию. Пусть химики дадут заключение. оно нам надобно чтобы потом уличить Лиходея в попытке совершить преднамеренное смертоубийство. С этим все понятно. Вопрос в другом. Как нам его отыскать?» «К сожалению, мы не знаем, насколько слепень одержим идеей приведения приговора в действие сообразно тех предметов, кое он выслал потенциальным жертвам», рассудил Ардашев. «У нас не остается иного выхода, как всячески опекать тех, кому он угрожает», — заметил Коширин. «Стоит предупредить всех троих об осторожности». «Клим Пантелеевич...» «А не удалось ли вам узнать, кто им принес отравленную булку?» — осведомился Полиничка. Преступник, зная, что судья предпочитает именно такой хлеб, купил его, напичкал ядом и передал какому-то мальчишке, который, я уверен, ничего не подозревая, отдал кухарке приемышева. «Одного понять не могу», — задумчиво протянул каширин Откуда слепню известный возможные грехи Бояркина, Приемшева и Кирюшкиной? Откровенно говоря, нам известно, что обвинения, которые он выдвигает в отношении их, мягко говоря, не совсем беспочвены. Антон Филарея-Тович. Полиничка строго сдвинул брови. Не стоит озвучивать сообщения агентов, не нашедшие своего подтверждения. «Здесь я согласен с Антоном Филаретовичем. Преступник имеет доступ к откровениям чиновника, судьи и врача», высказался адвокат. «Вот-вот!» – закивал каширин «А что, если он священник, и ему исповедовались? Либо сам батюшка не сохранил тайну исповеди, или матушке поведал, а та еще кому-то. Почему нет?» «В таком разе он может быть и репортером». — У них сведений не меньше нашего, — предположил Полиничка. — В отношении этого Кухтина у меня нет никакой уверенности. Вдруг он и есть слепень? — Нет, что вы, Ефим Андреевич! — махнул рукой помощник начальника сыскного отделения. — Он не способен на серьезный поступок. А вот какой-нибудь его знакомец может. Полиничка окинул присяжного с головы до ног испытующим взглядом и спросил. а у вас «Есть подозреваемые». «Вы же знаете мой принцип. Не спешить с выводами. Однако, надеюсь, господа, вы будете держать меня в курсе расследования. В противном случае я не смогу помочь вам. Свою миссию на сегодня я выполнил». Ардашев шагнул к выходу. «Не сомневайтесь, Клим Пантелеевич, не сомневайтесь. Обо всем вас уведомим». «Благодарю за помощь. Доброго вам здравия!» Искренне выговорил начальник сыскного отделения. Когда дверь кабинета за присяжным поверенным закрылась, Полиничка распорядился. «Составьте список всех лиц в городе, владеющих какой-либо информацией по этим трем персонам. Узнайте, наконец, в какие храмы они ходят и кому исповедуются. Мы в цейтноте. Слепень перешел к конкретным действиям».